Продолжая в том же духе, прокурор взялся пересказывать ему другие преступления монстра. Да так, словно речь шла о партии в шахматы, что разыгрывалось между ним и убийцей, чьи жертвы были лишь ничего не значащими пешками. Для него каждое новое преступление было личным вызовом, и он надеялся одержать однажды победу. Известно ли вам, что после первого убийства Мы почти поймали виновного. Или, точнее, у нас в руках был почти виновный. Мимо проходили женщины, которых они оба знали. Они раскланивались. Прокурор был любезен с каждой, улыбался их мужьям. Жена его, страдающая ожирением, была нездорова. Между прочим, он заметил, что она предпочла бы уехать с ним из-за, который был ей не по душе. Затем вернулся к рассказу о преступлениях, которые он предназначал специально для консула, понимая, что тот не в курсе. Дело в том, что первое убийство, несмотря на внешнюю схожесть, очень отличается от последующих. Оказалось, что началось все это не семь, а пятнадцать лет назад. Первые убитые оказались самыми взрослыми из жертв. Женщине не было нанесено никаких увечий. Садист лишь впоследствии усовершенствовал свою технику. В первый раз речь шла об адюльтере, и подозрение тут же пало на мужа. У того сперва не было никакого алиби. Кроме того, стало известно о наличии у него огнестрельного оружия, примерно такого, которое было пущено в ход, и он не мог объяснить, куда оно подевалось. Человек этот, принадлежавший горожанам скромного достатка, был обвинен и взят под стражу. Он даже сделал признание. Затем одна важная персона объявила, что обвиняемый провел вечер в ее компании. И в самом деле муж пострадавший выполнял по случаю кое-какие работы для человека, так кстати заступившегося за него. Воспользовавшись этим, чтобы отпереться от своих показаний, Подозреваемый утверждал, что оговорил себя под влиянием эмоций, питая ненависть к любовнику своей жены, которого он без сомнений желал бы видеть мертвым, но чтобы и впрямь убить сначала его, а затем жену. За неимением веских улик его выпустили на свободу. И все же поведение во время следствия у тюрьма с признаниями даже Дружба, связывавшая его с подоспевшим к нему с запозданием на помощь покровителям, все еще подозрительна. Второе преступление было совершено 9 лет спустя, а затем они посыпались одно за другим. На этот раз у подозреваемого было алиби, однако интересно, что пущенное в ход оружие было тем же. В газете обнародовали характеристики оружия, и один фермер из округи сообщил, что продал его некогда мужу первой жертвы. Неподалеку от трупов была найдена смятая долларовая бумажка, лежащая так, что было ясно. Ее бросили как нечто ненужное. Вряд ли можно было заподозрить обвиняемого в том, что он будет прогуливаться с подобными суммами и уж тем более их терять. Это было первое из тех вещественных доказательств, которые убийца оставлял на месте преступления, словно забавляясь тем, что запутывает следы или, по крайней мере, создает в глазах преследователя некий определенный образ. Похоже, прокурор получал от своего собственного рассказа такое удовольствие... Удовольствие гурмана, как определил его после про себя Жюльен, что, слушая его, консулу захотелось узнать о деле побольше. «Позвольте полюбопытствовать, кто выручил из тюрьмы вашего лжевиновного?» В это время в их сторону под руку со своей подругой двинулась Диана Данини. С ними была еще какая-то женщина. «Извольте», — отвечал прокурор перед тем, как устремиться к ним навстречу самой своей обольстительной улыбкой. «Вен — это известно каждому. Князь Данини, так значит, подозреваемый, мастерил декорации для князя Жана, такого одинокого, потерянного среди своих кукольных подмостков. Я непременно хочу познакомить вас с моей подругой Элючией» обратилась графиня Данини к Жюльену. Лючея Валантен была молодой женщиной лет тридцати, столь же ослепительной, свежей, как Диана Данини, загорелась, стройной, как стюардесса Карин. Жюльен повел ее закусить холодной лососины и паштетами. Как и Карин, она была американкой, однако родители ее были родом из Эн. Работала она в столице манекенщицей, но на некоторое время поселилась у Данини. «Карин — моя лучшая подруга», — сказала Личия. Чуть позже к Жюльену подошла Моника Беккер.